еще не понимая, что видит одну сторону великого процесса разрушения и созидания. Именно одна лишь сторона рассеяния и разрушение, то есть переход энергии на низшие уровни по второму закону термодинамики, воспринималась нашими чувствами и построенными для усиления этих чувств приборами. Другая же сторона накопления, собирания и созидания не ощущалась людьми.